Да, ты не дурак. И понимаешь прекрасно, когда за дело берется инквизиция, истина окажется такой, как прикажет инквизитор. Свидетели нужны инквизиции для того, чтобы самой себе доказать справедливость собственного приговора. Понимаешь логику? Не очень, но я, Этьен, не дал договорить. Не понимаешь и не надо. Он подошел к комиссару и, привстав на цыпочки, посмотрел ему в глаза. Откуда же только взялся такой, нездешний Гард хотел что-нибудь соврать поинтереснее, но старичок не нуждался в ответах. Он продолжал. «После суда два варианта, возможно. Оправдают или осудят? Смешной ты, Жан. Кого ж ты с инквизиции, когда оправдывал? Варианты у тебя такие. Или будут тебя пытать, или будут тебя испытывать. Ты-то наш видел, когда по коридору тебя вели». Гарт вспомнил людей радующихся встреч с дьяволом и чеячок костного мозга и те кто на дыбе, дыби произнес их видел ну вот ведььян довольно отрыгнул поскольку ты в дьявола не веришь вы так не выдержишь и помрешь мучительной смертью а если в дьявола веришь то за что зачем спросил гард ьян взлетел в воздух как ужальный и заорал Ну, вообще, ты иногда такой умный, а иногда прямо, я не знаю, боля на где. В голове, правильно? Если в голове любовь и преданность, то человек вообще боли не чувствует. Комиссар недоверчиво выкачал головой. Ямки не чувствует. Сейчас хочет и бегать начнет. подумал думаю, да. Но Этьен спокойно даже сочувственно посмотрел на комиссара и повторил. Не чувствует. Вот. Как ты думаешь, когда, например, мать испытывает боль сильнее, когда рожает или когда у нее на глазах бьет ее ребенка? Когда рожает, вроде бы, должно быть больней, так? А на самом деле предложи матери выбор из этих двух болей. какой она выберет? Вот та же. Тому, кто в дьявола по-настоящему верит, никакие пытки не страшны, а тебе страшны. Если тебя истязать начнут... У тебя в голове один страх останется. Значит, надо сделать так, чтобы тебя не пытали. Так, так, согласился комиссар. Как же этого добиться? Спросил Этьен и начал сам отвечать. с первых же слов комиссар устал понять его план. Поэтому он слушал не очень внимательно. Попытаться запутать инквизитора, переговорить его, сделать так, чтобы не пытка была, а испытание. Комиссар не очень хорошо понимал, что такое испытание, но уж лучше ясное испытание, чем пытки Совершенно непонятно почему, без какой бы ни было причины, Комиссар вдруг ощутил абсолютное спокойствие и уверенность в том, что он непременно вырвется из этих застенков. Но вырваться самому задачи не очень интересна. Еще постараться этого старика отсюда, каким нибудь он взаимовестит. Вот эта цель хорошая, подражащие нервы и делающий жизнь более осмысленной. И вдруг комиссару показалось, что кто-то глядит на него из темно-то камера. — Нет, вот он сидит в лучике света и продолжает говорить про то, что комиссару уже давно понятно. — Может быть, пожил кто-то из здешних мертвецов? — Спокойно, гар, тебе еще только призраков не хватает. — Комиссар вгляделся в темноту и даже привстал в то ли появление ужаса из темного